Глава 74. Соня. Неделя пролетела незаметно, как и вовсе не было ее. Они с Юрой каждый день просто развлекались, но такого экстрима, как в понедельник с мотоциклами, больше не устраивали. Соня и про свое желание прыгнуть с парашютом не упоминала. Решила, что осуществит его чуть позже, а на этой неделе хватит с нее потрясений. Бывшие коллеги завалили Соню новостями. И теперь она по вечерам часто смотрела то, что ей прислали, на полчаса погружаясь в мир, куда вход ей пока был заказан. Соня пробовала что-нибудь написать, но нет, не получалось. Однако это была не причина продолжать трудиться в клининге, и в пятницу она съездила в офис, написала заявление на увольнение к вязчему недовольству начальства. «А чем ты будешь заниматься?» поинтересовался Юра, когда Соня сообщила ему о своих намерениях. Я же со следующей недели начну работать в офисе и перестану составлять тебе компанию. Я подумаю. Поищу другую работу, если прижмёт. Но вообще из-за того, что я последние два года почти ничего не тратила, у меня изрядная сумма накопилась. Месяца на три минимум точно хватит. А в воскресенье Соне исполнялось 33 года. И Юра с самого утра устроил ей целый фейерверк из сюрпризов. Сначала, еще до ее пробуждения, сбегал в цветочный магазин, купил шикарный букет, а потом... Потом к завтраку вместе с шикарным тортом приехала сестра Юры. И, шагнув за порог, бодро произнесла, заметив удивленно вытрященные Сонины глаза. «Ты его только не ругай. Он просто не смог меня остановить. Хроническое любопытство, что же поделать? Я Маша. И этот торт для тебя сама испекла». Девушка сказала это настолько торжественно, что не улыбнуться у Сони не получилось. А, ну раз сама, то проходи. И торт был прекрасен. Да еще и в виде двух лебедей, касающихся друг друга носами так, что получалось сердце. Почти свадебный, явно с намеком. Но Соня готова была простить все намеки на свете только за один вкус этого торта. Сливочно-малиновый. Она обожала такое сочетание. Ведь Маша не случайно угадала, Юра ей рассказал. Успел изучить Сонины вкусы. Потом Маша уехала, а Юра загрузил Соню в такси и повез к следующему сюрпризу, а именно на увлекательный квест в стиле ее любимой игры детства «Казаки-разбойники». Все это проходило в одном из парков на свежем воздухе, и у Сони возникло ощущение, будто она на пару часов вернулась в младший школьный возраст. И набегалась, и насмеялась всласть. Благо, что погода, которую неделю стояла, отличная. После был ресторан, причем не обычный, а на речном теплоходе. Соне так понравилось плыть по реке и смотреть при этом в окно, даже почти не разговаривая, что она взяла с Юры слово водить ее сюда почаще и независимо от дней рождения. А ближе к вечеру они вернулись в свой парк рядом с домом Сони. И уже подходя к центральной площадке, где играли мандарины, Ради дня рождения Сони они, кстати, отменили репетицию. Юра неожиданно сказал. «Вообще-то я еще мало репетировал с ребятами, но вчера мы с ними хорошо проработали одну песню. Так что я сейчас к ним присоединюсь и сыграю ее для тебя. Помни об этом, когда будешь слушать, Сонь, ладно? Это для тебя». «Договорились». Кивнула заинтригованная девушка и даже прибавила шагу так было любопытно что там юра еще придумал на площадке уже толпился народ вечерело и воздух вокруг свежел и густел напоенный дневным светом который сейчас постепенно растворялся в небе каждую минуту меняя окружающий мир соня даже залюбовалась открыв рот и глядя куда то в небо где в эту секунду было такое множество красок словно невидимый художник никак не мог определиться с палитрой и голубой И серый, и алый, и лиловый, и почти фиолетовый. А на зеленой листве деревьев весело подпрыгивали, будто солнечные зайчики, отблески света фонарей, играя друг с другом и заставляя взволнованно колыхаться тени на асфальте. Словно там, среди теней, тоже была какая-то жизнь, и что-то оживленно обсуждалось. Соня не сразу заметила, что Юра присоединился к музыкантам. Взял гитару, которую ему передал самый старший из них, попробовал сыграть на ней пару аккордов, кивнул, и сразу после этого вокалистка сказала. «А у нас, ребята, новый участник. Прошу любить и жаловать. Юра, наш гитарист. И у него сегодня праздник. Точнее, не у него, а у его девушки день рождения. И следующую песню мы играем для нее. Играем впервые». Через несколько мгновений зазвучали первые аккорды, и Соня от чего-то замерла. Хотя она никогда не слышала эту песню, и поначалу казалось, что ничего особенного в ней нет. Обычная песня про любовь, каких множество. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Про любовь же, да? Да. Но оказалось не только про нее. И когда начался припев, Соня перестала дышать, осознав, от чего Юра сказал: "Помни об этом, когда будешь слушать. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами таков закон сансары, круговорот людей". Нежным и глубоким голосом пела девушка с розовыми волосами. А Соня плакала. Тихо и беззвучно плакала, глядя на Юру, который, в свою очередь, тоже смотрел на нее. И когда песня кончилась, раздались аплодисменты, Соня, всхлипнув, просто бросилась ему на шею. Юра едва успел снять гитару и, смеясь, подхватил Соню на руки, целуя ее с бережной любовью человека, который точно знает, что делить пополам можно не только счастье.